Продолжаю наш разговор по телефону. «Конечно, в моей жизни бывало так, что меня обижали, и, как мне кажется, напрасно, незаслуженно. А у меня такая воля, что если человек меня обидел, я его исключу из своей жизни. Я могу с ним здороваться и разговаривать, но он для меня, как человек, уже не существует. Все-таки добрым быть проще, чем злым». И, может быть, это одна из граней доверчивости к жизни. Доверие, доверчивость – это ведь через людей передается, значит, в общении с другими. Доверие не просто к жизни, а к людям, которые с тобой рядом. Я думаю, это, конечно, не значит быть всепрощающим. Быть твердым, но и уметь прощать. Завоевать доверие тяжело – «Но так легче жить, когда ты отвоевал кусочек пространства для того, чтобы и творилось легче, и жилось свободней. Человек расцветает, он становится умнее, он хочет показать лучшее, что есть в нем, ему рассказывать легче. Я это по себе замечал, насколько приятнее работать, когда на тебя смотрит не насупленный взгляд, а добрый. В тебе что-то раскрывается». И хочется отдать такому человеку во сто крат больше. Меня окружало в жизни много доверчивых людей. Я никогда не забуду доброе лицо, добрые глаза Виталия Доронина, с которым я снимался в фильме «Дорога». Я, наверное, как ты сейчас, чего-то не умел. Но я там из себя выходил, фантазировал, а Доронин поддерживал». И действительно, иногда снимали, как я предлагал. И в деле Румянцева была какая-то особая дружеская атмосфера, когда хотелось сделать больше, чем ты умеешь. А это прекрасно. Прекрасно не только на сцене, на съемочной площадке, но и в жизни. Всегда на ласку отвечают лаской, на добро отвечают добром». И было бы прекрасно, если бы в человеке будили доброе, призывали к доброму, говорили о добром. Нет, я не готовил тебя к встрече со злом. Я никогда не говорил тебе, что, мол, встретятся и злые люди. Но, Андрей... «Бывают разные люди. Бывают люди, у которых что-то прошло в жизни мимо. Может, они и сами виноваты. Может, что-то так у них сложилось. Не надо огорчаться, если они тебе скажут что-то резкое. Не надо и на того актера, который был с тобой высокомеренно бежаться. Может, он не хотел...» Это родилось у него такое самомнение, и ему кажется, что он такой знаменитый, он и поет, и танцует, и вроде в Европе никто так не умеет, а ему трудно пережить этот момент. Но пройдет некоторое время, и опять он будет таким же, каким и был, нормальным, приличным человеком, поверь мне, отец».